Иван Тургенев Отцы и дети Предисловие «Полки» Самый знаменитый роман Тургенева не только разыгрывает вечный конфликт старого и нового поколений, которые смотрят друг на друга то с ужасом, то с презрением. Автор, выводит на сцену нового героя, нигилиста, отрицающего все идеалы и ценности. Базаров станет ролевой моделью для следующих поколений революционеров и антигероем для будущих консерваторов. Лев Аборин О чем эта аудиокнига? Незадолго до крестьянской реформы в родовое имение своего друга Аркадия приезжает студент-медик и самопровозглашенный нигилист Евгений Базаров. Он отрицает все идеалы и приличия, чем шокирует либерально настроенных отцов, но влюбляется в молодую вдову Одинцову, и его образ мыслей не выдерживает столкновения с чувством. Самый публицистический и самый знаменитый роман Тургенева не просто выводит на сцену нового человека, отражая политическую полемику своего времени. Это аудиокнига о столкновении идеолога с собственными идеями. Когда она была написана? Начало 1860-х для Тургенева «Бурное время». Он ссорится с Иваном Гончаровым, обвинившим его в плагиате. Добролюбов и Чернышевский критикуют его романы «Накануне» и «Рудин» в журнале «Современник». Уязвленный Тургенев задумывается о завершении карьеры, но в итоге пишет новый роман «Осмысление общественной атмосферы и новых людей», которых писатель еще недавно числил в «Союзниках». Непосредственный прототип Базарова не Добролюбов и не Чернышевский, а встреченный Тургеневым безвестный молодой провинциальный врач, умерший, как и Базаров в 1859 году. Тургенев начинает писать отцов и детей по горячим следам конфликта с современником, но прерывает работу в 1861. Скорее всего, Причиной тому долгожданная крестьянская реформа, к которой готовятся в романе. Таким образом, отцы и дети, вышедшие в 1862 взгляд на события трехлетней давности уже из другой эпохи. Как она написана Как всегда у Тургенева, общественная аналитика сочетается с поэтичным стилем. Критик Николай Страхов указывал, что Тургенев не укоряет Базарова за равнодушие к природе, презрение к дружбе, романтической любви и родительскому чувству, а только изображает все это и самого Базарова со всею роскошью и проницательностью поэзии. Поэтичную окраску прозе традиционно придают пейзажи, но у Тургенева – Пасторальные картины провинции служат лишь фоном для жарких споров отцов-либералов с детьми-революционерами и для напряженных отношений помещиков и крестьян. Сюжет романа не слишком разветвлен, за ним легко следить. Но Тургенев раскрывает прошлое своих персонажей постепенно и тем самым заставляет Слушателя задумываться об истории героев и причинах их разногласий. Что на нее повлияло? Прежде всего, политические разногласия Тургенева с редакцией современника. Наверняка, описывая полемику героев, Тургенев держал в памяти и романы Гончарова Обыкновенную историю и еще незавершенный тогда обрыв. Именно из-за него Гончаров обвинил Тургенева в плагиате. Воззрения Базарова складываются из текстов ученых-позитивистов, таких как вульгарный материалист Людвиг Бюхнер. Людвиг Бюхнер. Годы жизни 1824-1899. Немецкий врач и философ. Одна из ключевых фигур, вульгарного материализма, философского течения середины XIX века, согласно которому сложные психологические, духовные феномены можно свести к простым физиологическим причинам. Как социал-дарвинист, Бюхнер считал, что принципы естественного отбора можно распространить на человеческое общество. Его главный труд, сила и материя, был Крайне популярен в России 1860-х годов. До конца века он выдержал 17 изданий. Тургенев, судя по всему, прочитал их внимательно и даже критически. А вот источники тургеневского стиля – одно из сложных мест литературоведения. На него, несомненно, повлияла гармоническая ясность пушкинской прозы, вместе с тем – Многие принципиально важные описания производят впечатление неясности, зыбкости. В этом смысле прозу Тургенева можно сопоставить с поэзией Фета. Отсюда начинается традиция русского импрессионистского письма. Как она была опубликована? После разрыва отношений с современником Тургенев отдал отцов и детей в «Русский вестник». Роман посвящен памяти Виссариона Белинского. Еще один полемический жест по отношению к редакции «Современника», который Тургенев решил напомнить о ее славных предшественниках. Как ее приняли? Отцы и дети были самым обсуждаемым литературным произведением на памяти «Современников». Слова «нигилист» и «нигилизм» мгновенно вошли в лексикон эпохи. Критики «Круга современника» увидели в Базарове карикатуру на новых людей. Максим Антонович, занявший место умершего в 1861 году Добролюбова и действительно напоминавший Базарова своим радикализмом и склонностью к вульгарности, опубликовал резкую статью, осмодей нашего времени. Статья названа так же как роман ультраконсервативного писателя Виктора Оскочинского, обличавший порочную, скептически и атеистически настроенную молодежь. Таким образом, Антонович прямо говорил, что книга Тургенева «Панегирик отцам и пасквиль на детей». Совсем иначе отнесся к роману «Дмитрий Писарев». Он говорил, что Базаров ему искренне симпатичен и в целом изображен правдоподобно, со всеми достоинствами и недостатками, а появление подобного типа людей закономерно. Важнейший отзыв на отцов и детей принадлежит Николаю Страхову, который указал, что Тургенев написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний. Что было дальше? Отцы и дети появились в самый разгар публицистического спора о новых людях. Во многом Роман Тургенева и задал ему тон. Годом позже этому спору придаст новую силу Роман Николая Чернышевского «Что делать?» предложивший ту самую позитивную программу, которой так не хватает Базарову и его фантомным единомышленникам. В советском литературоведении и школьной программе закрепится триада «Лишний человек», «Маленький человек», «Новый человек». И образцом «Нового человека» наряду с героями «Что делать?» станет Базаров после романа Тургенева о нигилизме заговорили как о реально существующем явлении. Страх перед отрицающими все революционерами достиг умов европейских обывателей, а в России стали появляться антинигилистические романы. Сам того не желая, Тургенев написал текст, который стал одной из точек отсчета в формировании русского революционного движения. Не раз экранизованные, поставленные на сцене, вызывавшие много трактовок «Отцы и дети», остаются одним из самых живых и обсуждаемых произведений русского канона, несмотря на то, что исторический контекст романа давно ушел в прошлое. Почему Тургенев так подробно описывает происхождение своих персонажей? Ключевые персонажи Тургенева зачастую люди со сложным, смешанным происхождением. В первую очередь это касается Базарова. Его мать была столбовой дворянкой, то есть происходила из древнего рода. А отец получил потомственное дворянство, потому что в бытность военным штаблекарем заслужил орден святого Владимира IV степени. Это дворянство приобретенное, не имеющее истории. Склад ума Базарова-младшего, наследующего профессию отца, совершенно разночинский. При этом, как ни парадоксально, в его заявлении рафинированному дворянину Павлу Петровичу «Мой дед землю пахал» звучит поистине дворянская горделивость. В отцах и детях Есть начерченные пунктиром связи между Кирсановыми и Базаровыми. Отец Базарова служил в бригаде деда Аркадия, генерала 1812 года. Дед Базарова участвовал в переходе Суворова через Альпы. Казалось бы, у этих семей много общего. Но здесь в дело вступают идеологические и, не в последнюю очередь, Материальные соображения. Имение Кирсановых, хотя ему и грозит разорение, на порядок крупнее и богаче дома Базаровых? В итоге на отношении людей, имеющих твердые убеждения, оказывает большое влияние, как сейчас сказали бы, бэкграунд. Можно ли сказать, что дети интересуют Тургенева? больше, чем «Отцы». Как правило, роман сводят к линии Базарова. Но само название «Отцы и дети» подсказывает, что окружение героя играет не менее важную роль. Критики, настроенные к роману Тургенева скептически, считали его панегириком отцам и одновременно клеветой на детей. Именно в таком ключе выступает Максим Антонович. Менее пристрастные критики, в том числе Писарев и Страхов, отмечали, что у каждого персонажа романа особенный характер со своими противоречиями. К примеру, Павел и Николай Кирсановы не сводятся к идее либерализма, даже широко понятной. Их взгляды, особенно Павла Петровича, главного антагониста Базарова, обусловлены их биографией. Все эти персонажи не сводятся к сюжетным функциям. Почему Базаров называет себя нигилистом? Что такое нигилизм? Слово «нигилизм», как верно указывает Николай Петрович Кирсанов, происходит от латинского «нихил» — «ничто» термины с этим корнем известны со средневековья. Именно в форме «нигилизм» его впервые употребляет, судя по всему, немецкий философ и врач Якоб Оберайт в 1787 году. В 1829 году филолог и журналист Николай Надеждин вводит его в русский язык. Для него – Нигилисты – это отрицатели классицизма, неистовые поклонники байроновского романтизма. В немецкой философской традиции нигилизм сначала трактуется близко к термину «идеализм», но затем приобретает новое значение – тотальное отрицание, неприятие авторитетов, желание разрушить весь общепринятый уклад жизни». Эти идеи высказывают Макс Штирнер и, чтимый Базаровым, Людвиг Бюхнер. Впоследствии их переосмыслит Фридрих Ницше. Макс Штирнер. Настоящее имя Иоган Каспар Шмидт. Годы жизни 1806-1856. Немецкий философ. В своем главном труде единственный и его собственность, Штирнер полагает, что собственное «я» превыше всего. Поэтому у человека есть право отстаивать свои интересы, не оглядываясь на этические нормы. При жизни философ был практически забыт, но о нем вспомнили в связи с идеями Ницше. Как оказалось, многие из них — уже содержались в сочинениях Штирнера. С легкой руки Тургенева слова «нигилизм» и «нигилист» приобретают широкое хождение. Среди непосредственных реакций на отцов и детей антинигилистические романы, в которых нигилисты демонизируются и мифологизируются. В этом жанре выступят среди прочих Алексей Писемский и Николай Лесков. А вершиной антиреволюционного пафоса станут бесы Достоевского. Зловещие нигилисты встречаются в рассказах Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и романе Честертона «Человек, который был четвергом». Альберт Камю посвятит Базарову и русскому нигилизму обширные пассажи эссе «Бунтующий человек». По мнению Камю, нигилизм, одобряющий насилие и вседозволенность, один из корней тоталитарных режимов XX века и тоталитарной идеологии в принципе. Писатель Александр Ильичевский считает, что роман Тургенева «первая в русской культуре попытка показать, как идеология уничтожает человека» кто такие мы, о которых говорит Базаров, к какому делу он себя готовит. Из рассказов Базарова можно сделать вывод, что существует некое сообщество людей и немалое, одержимое общими идеями, духом отрицания, стремлением сломать старый порядок, расчистить место. Поняв, Что постоянное обличение общественного кризиса вздорно и бесполезно, нигилисты решились ни за что не приниматься. Однако несколькими строками позже Базаров дает понять, что они собираются действовать. Противоречие здесь кажущееся: слово делать в устах и Базарова, и Павла Петровича означает: некую позитивную программу. Действовать же, любое действие, в принципе, в том числе и разрушение. Однако никаких нас, которые ничего не проповедуют и собираются действовать, в романе не обнаруживается. Из Базарова и Аркадия вряд ли получится революционный отряд считать серьезным нигилистом, Ситникова нельзя, хотя Базаров и прочит его для черной работы. Ни о каких других товарищах по делу ни разу не упоминают ни Базаров, ни Аркадий, который знает Базарова уже полгода. Это довольно странно. Либо Базаров преувеличивает численность нигилистов, и оценка Павла Петровича 4 человека с половиной близко к истине», либо деятельность его товарищей глубоко законспирирована. Вместе с тем, такие люди, как Базаров, действительно существовали в России и создавали организации, примером может служить основанная в 1861 году «Земля и воля». Однако ни к какому разрушению они не были готовы. Еще Писарев замечает В течение 1860 и 1861 -го года Базаров не мог бы сделать ничего такого, чтобы показало нам приложение его миросозерцания к жизни. Он бы по-прежнему резал лягушек, возился бы с микроскопом и, насмехаясь над различными проявлениями романтизма, пользовался бы благами жизни по мере сил и возможностей. После романа Тургенева нигилистические злодейства переходят в разряд городских легенд. В 1862, когда начинают гореть склады в Петербурге, в поджогах обвиняют нигилистов, ссылаясь при этом на отцов и детей. Обвинения эти окажутся неубедительными. А возникшая в 1861 году революционная организация «Земля и воля» вскоре распадется. Как мог бы предсказать Базаров, надежда на крестьянское восстание оказалась тщетной. Следующее поколение революционеров, в первую очередь народная воля, перейдет уже к настоящему террору. После нескольких неудачных покушений 1 марта 1881 года будет убит освободивший крестьян Александр II. Почему Одинцова отвергает любовь Базарова? На первый взгляд кажется, что Тургенев объясняет это достаточно ясно. Искренне увлекшаяся Базаровым Одинцова не просто решает предпочесть спокойствие и любви, которая неизвестно к чему ее приведет. Заглянув за известную черту, то есть вытребовав у Базарова признание и впервые соприкоснувшись с ним телесно, впрочем, относительно невинно, речь идет всего лишь об одном объятии. Она увидела даже не бездну, а пустоту или безобразие. Возможно, бездна как раз покорила и поманила бы Одинцову. Но каким-то наитием она предчувствует бесплодность и дальнейших отношений и судьбы Базарова. Но говоря «или», Тургенев не в первый раз оставляет простор для догадок. Можно предположить, что слово «безобразие» относится к характеру страсти Базарова, похожей на злобу и, быть может, сродни ей. Опять «быть может» — страсти непродуктивной, противоречащей самой себе. Любопытную идею высказывает в своем эссе «Человек и темнота» писатель Александр Ильичевский. Что происходит при первом объятии предполагаемых возлюбленных? Правильно! и он, и она слышат запах друг друга, запах дыхания, запах тела. После объятия они перестают говорить на человеческом языке и начинают говорить на языке физиологии, феромонов или чего угодно, но только язык этот нечеловеческий. Осмелюсь предположить, что одинцовый, запах или неосознаваемый Феромон Базарова, не приглянулся. Вызвал тревогу, и она отшатнулась. Вот почему ей померещилось нечто, что она назвала безобразием. Обратим внимание, что в финале романа Одинцова выходит замуж не по любви, но по убеждению. За одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердой волей и замечательным даром слова. Человека еще молодого, доброго и холодного, как лед. По описанию, это какой-то модифицированный Базаров, преобразователь системы изнутри, но больше о нем мы ничего не узнаем. Зачем Тургеневу нужна смерть Базарова? «Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста», — говорит умирающий Базаров. Смерть Базарова, находящегося на пороге какого-то важного дела, больше, чем «Деус Экс Махина», позволяющий разрешить запутавшийся сюжет. Базаров, и так основательно разуверившийся в своих идеях, сталкивается С универсальным опытом, который по-своему ставит точку во всех спорах. Продолжение этой идеи смерти как великого уравнителя — описание могилы Базарова. Цветы на ней говорят о вечном примирении и о жизни бесконечной. Последние слова романа, произнесенные голосом всеведущего автора, поневоле читаются как мораль». Если эта мораль ясна, то символическое наполнение смерти Базарова порождает разное толкование. Так Петр Вайль и Александр Генис считают, что злосчастный порез ⁇ знак все того же великого уравнителя. Убила Базарова не царапина, а сама природа. Он... Снова вторгся своим грубым ланцетом, на этот раз буквально, преобразователя в заведенный порядок жизни и смерти, и пал его жертвой. Одну из самых проницательных догадок о смерти Базарова высказывают Сергей Никольский и Виктор Филимонов, в целом настроенные против разночинской версии ответа на вопрос «Как нам обустроить Россию?». По их версии, Базарова губит тот самый нигилизм, который он проповедовал, то есть отрицание культуры. Базаров при вскрытии жертвы Тифа плохим скальпелем наносит себе рану, а у местного лекаря нет даже адского камня, чтобы ее прижечь. «Вы, господин Базаров, хотели торжества нигилизма? Так извольте получить». Вот потому-то нам и жалко этого несимпатичного грубияна, что гибнет он не от своего наполовину показного, наполовину потешного нигилизма, а от столкновения с чудовищным реальным явлением, отсталостью и дикостью российского бытия, чуждого культуре, построенном и продолжающем существовать на фундаменте небрежения человеческой жизнью» заключают исследователи. Наконец, смерть Базарова, как любая смерть, наполняет новым значением его фигуру. Для Писарева то, как умирает Базаров, окончательное свидетельство в пользу нераскрытого величия как этого человека, так и той силы, которую он олицетворяет. Мужество Базарова в смертный час – заслоняет его отталкивающие черты. Почему важно, что Базаров медик? Мы ничего не знаем о том молодом враче, который стал непосредственным прототипом Базарова, но то, что нигилист Базаров выбрал медицину, очень говорящая деталь. Медицина, анатомия, физиология, эмбриология – Все это науки о человеке, имеющие дело с телом и его функциями, с чистыми фактами, согласованными друг с другом. Место для души, мистики, сантиментов в позитивистской картине мира медика XIX века не остается. «И что за таинственное отношение между мужчиной и женщиной?» насмешливо спрашивает Базаров. «Мы, физиологи, знаем», какие это отношения. Ты простудируй ка анатомию глаза. Откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Замечание об Одинцовой «Этакое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр», напоминает о знаменитом черном юморе врачей. Это такая же защитная реакция психики. Базаров уже начинает испытывать, незнакомое ему ранее любовное влечение. Медициной, правда, в карикатурной форме интересуются и самопровозглашенные соратники Базарова – Ситников и Кукшина. Позитивистская редукция науки увлекает нигилистов настолько, что, по замечанию Камю, занимает место религиозных предрассудков. Позитивистская редукция – Сведение всего возможного знания к эмпирическим данным. К тому, что можно увидеть, потрогать или установить путем эксперимента. Любые идеи или теории, не строящиеся на этой основе, с точки зрения позитивистов, пустая фантазия, не имеющая отношения к науке. Почему Катя называет себя и Аркадия «ручными»? он хищный, а мы с вами ручные. Так говорит сестра Одинцовой Катя, сравнивая себя и своего будущего мужа Аркадия с Базаровым. Аркадий на это немного обижается, не понимая еще, что быть ручным ему скоро понравится. Катя напрямую уподобляет себя Аркадия и Базарова животным. И, скорее всего, это понравилось бы Базарову, как наверняка понравилась бы ему «Дарвиновская теория эволюции», которая будет опубликована через несколько месяцев после Базаровской смерти. Ее отличает та же способность к трезвому суждению, что и Базарова. И она успешно замещает Аркадию его наставника, который, уезжая, дает понять, что спокоен за будущее своего друга» и сравнивает его с галкой, самой почтенной семейной птицей. Галка – птица не ручная, но и, по крайней мере, в сознании обычного человека, не зоолога, не хищная, не вполне вольная, держащаяся близко к человеческому жилищу. «Да он и был мертвец!» Что означает эта неожиданная фраза, завершающая историю дуэлей и болезни Павла Петровича. Хотя роман Тургенева производит впечатление объективного текста, автор несколько раз вмешивается в повествование с оценками, которые окончательно расставляют все по местам. Или наоборот, признается, что побуждения его героев ему неизвестны. Как ни странно, Подобное признание не противоречит идее Всеведущего автора, а говорит скорее о его деликатности. Фраза о Павле Петровиче ⁇ одно из самых сильных авторских суждений в романе. В первую минуту даже можно представить, что Павел Петрович действительно умер от своей пустячной раны или от нервного потрясения. На самом деле, Смерть Павла Петровича ⁇ внутреннее психологическое состояние. После долгой душевной борьбы, отказа от предрассудков и притязаний на Феничку, переоценки Базарова, Павел Петрович окончательно умирает для этого мира. Его ждет доживание за границей, в приятной обстановке и с новыми знакомствами. Но в его жизни больше не произойдет ничего существенного, и роману он больше не нужен. Перед нами, по сути, символическое убийство героя. Была ли в действительности возможна дуэль Павла Петровича с Базаровым? Дуэли были законодательно запрещены на протяжении почти всего XIX века, однако на повсеместные нарушения этого запрета смотрели сквозь пальцы. В середине XIX века дуэли были уже не так распространены, как несколькими десятилетиями раньше. Их воспринимали как анахронизм. Существенно, что, согласно большинству неписанных дуэльных кодексов, дуэль была возможна только между равными по происхождению и социальному положению противниками. От читателей отцов и детей часто ускользает то, что Базаров, как и Павел Петрович, был дворянином. Формально ничего аномального в вызове Павла Петровича нет. Однако и то, что Базаров дворянин только во втором поколении, и его вызывающий антиаристократизм заставляют Павла Петровича смотреть на него, как на Низшего, именно поэтому некоторые комментаторы считают, что, вызвав Базарова, Кирсанов парадоксальным образом признал его равным себе. Другое признание равенства происходит, когда Павел Петрович сообщает Базарову, что тот поступил благородно, не уклонившись от поединка, и отказавшись продолжать его после ранения соперника. Базаров повел бы себя еще более благородно, если бы хладнокровно разрядил пулю в воздух после выстрела Кирсанова. Не применит заметить Набоков. Почему Николай Петрович не мог жениться на феничке? Никаких юридических препятствий к этому не было. История Николая Петровича и Фенички совершенно тривиальна для быта русских помещиков и крестьян. Остальное досказывать нечего. Так, к неудовольствию Набокова, Тургенев завершает рассказ о сближении помещика и дочери его экономки. Но в ней важно то, что либерально настроенным отцам все же мешают сословные предрассудки. Причем робкий Николай Петрович зависит от мнения брата, единственного в имении человека своего круга. Кроме того, его сдерживает память о покойной жене. Этот мотив впоследствии отзовется в Толстовской Анне Карениной в несостоявшемся объяснении Кознышева с Варенькой. Павел Петрович, в свою очередь, просит Николая Петровича жениться на фенечке не из каких-то идейных соображений. В его просьбе сочетаются самоотречение, прощание с прошлым, Феничка напоминает ему давно потерянную любовь, желание защитить девушку, стремление, наконец, выйти за рамки собственных представлений. Это дается герою тем проще, что в этот момент он решил навсегда покинуть Россию. Мы уже говорили о том, что Тургенева особенно занимают герои смешанного социального происхождения. Можно предположить, что ребенок Николая Петровича и Фенички ⁇ надежда на новое поколение детей. В своей лекции о Тургеневе Набоков замечает, что роль Фенички, в том числе придание композиционной симметрии биографии Павла Петровича. Зачем Тургеневу? понадобились нарочито комические персонажи — Ситников и Кукшина. Два поклонника Базарова — восторженный Ситников, стыдящийся своего отца и живущий на его деньги, и эмансипированная женщина Евдоксия Кукшина — обычно воспринимаются исключительно как комические персонажи, оттеняющие базаровский циничный блеск и, возможно, карикатурно демонстрирующие пустоту новых людей. Несправедливость такой карикатуры подчеркивали и враждебные Тургеневу критики. Антонович писал, что Тургенев своими насмешками над Кукшиной вредит делу женского освобождения. И читатели. Так русские гейдельбергские студенты, с которыми в эпилоге романа «Сошлась Кукшина», выразили Тургеневу протест. Фигуры Ситникова и Кукшиной действительно комические. Замечание просвещенные Кукшиной о том, что Жорж Сант ничего не смыслит в эмбриологии, и потому недостойно внимания, уже чистый фарс. Однако наличие таких последователей, а никаких других мы в романе не встречаем, бросает тень и на Базарова, и на его дело. Сам Базаров высказывается так. «Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же в самом деле горшки обжигать». Иными словами, Ситниковы годятся для черной работы, возможно, для террора, массовых действий, мысль, приходящая в голову почти всем радикальным политикам. Но Явная глупость Ситникова компрометирует и «черную работу». Мы будто получаем подтверждение тому, что никаких серьезных выступлений нигилисты в ближайшее время не предпримут. Стоит заметить, что в образах Ситникова и Кукшиной можно разглядеть как бы зерна дальнейших направлений разночинского движения. Одетый, как славянофил Ситников, наверняка станет народником. Кукшина продолжит заниматься вопросами женской эмансипации. Базаров просит Аркадия не говорить красиво, а как говорит он сам. Поэтичная речь Аркадия, в которой можно увидеть даже Тургеневскую автопародию, вызывает у Базарова раздражение. Отметим, однако, что и сам он говорит красиво, то есть прибегает к возвышенным тропам в моменты, когда любовное чувство берет верх над рассудком. Умирая, он просит Одинцову поцеловать его с такими словами «Дуньте на умирающую лампаду и пусть она погаснет». При этом Невозможно сказать, что речь Базарова в его обычном состоянии лишена всякой поэтичности. Нигилистический троп для Базарова — сравнение жизни с чемоданом, в котором чем-либо заполняют пустое место. Образность его полемики нарочито сниженная. Человек все в состоянии понять, и как трепещет эфир, и что на солнце происходит, а как другой человек — может иначе сморкаться, чем он сморкается, этого он понять не в состоянии. Но при этом он совершенно естественно вставляет в свою речь народные пословицы, поговорки, фразеологизмы, тем самым обнаруживая особенности среды, в которой он вырос. Речевые характеристики вообще важны в трактовке героев, отцов и детей. Мы будто слышим, и нерешительность в сбивчивых словах Николая Кирсанова, и манерное джентльменство в англицизмах и галицизмах его брата. Почему Тургенев не называет точный возраст своих героев? Действительно, несмотря на то, что к финалу романа нам довольно подробно известна биография и происхождение героев, Мы не можем совершенно точно назвать годы рождения братьев Кирсановых, сестер Анны Одинцовой и Кати Локтевой, ей то ли 20, то ли 18 лет и, наконец, самого Базарова. Понятно только, что он старше Аркадия на несколько лет. Если первые неясности можно объяснить спешкой Тургенева, последняя слишком серьезна, чтобы списать ее на небрежность. Возможны два объяснения. Либо Базаров представляет все поколение новых людей, и указание возраста с точностью до года здесь не обязательно. Либо у Базарова, несмотря на объяснение Тургенева, действительно был известный прототип. К примеру, тот же Добролюбов. Если Базаров умирает в возрасте Добролюбова, значит ему 25 лет, и родился он около 1834 года. Из-за чего произошел конфликт Тургенева с Добролюбовым? Как это повлияло на отцов и детей? Принято считать, что Тургенев поссорился с современником из-за статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день» о романе «Накануне» но, как следует из написанной Алексеем вдовиным биографии Добролюбова, к моменту появления статьи, которая совершенно не была оскорбительной, конфликт Тургенева с молодым критиком назревал уже давно. Подобно Базарову, Добролюбов не признавал авторитетов, за исключением самых близких людей, в первую очередь Чернышевского, и не искал светского общения. Получив снисходительное приглашение на обед от Тургенева, приходите и вы, молодой человек. Добролюбов из гордости отказался ехать. Отказывался он и от более любезных приглашений. Тургенева поведение Добролюбова оскорбляло. В нашей молодости, сказал он Ивану Панаеву, мы рвались. Хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц. Приходили в восторг от каждого их слова. А в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений. Все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости. Это какие-то нравственные уроды. Легко заметить здесь те же интонации, с какими говорит Павел Петрович, чье самолюбие задел базаров. Личная обида скоро превратилась в литературную. Статья о накануне в купе с одной из заметок Чернышевского послужило для Тургенева поводом разорвать отношения с современником, с которым он уже не был связан контрактом на исключительное право публикации. Конфликт по воспоминаниям Авдотьи Панаевой, наделавший в литературе много шума и повлекший за собой много сплетен и всякого рода инсинуаций, был вместе с тем разрывом двух партий, или, правильнее сказать, двух поколений, людей сороковых годов и шестидесятых. Авдотья Яковлевна Панаева, девичья фамилия Брянская, годы жизни 1820-1893, русская писательница и одна из первых российских феминисток. В 1837 году она выходит замуж за журналиста Ивана Панаева, потом влюбляется в его друга Николая Некрасова и живет с ним в гражданском браке почти 20 лет. Разойдясь с Некрасовым, выходит замуж еще раз. Ее мемуары содержат много ценных сведений об общественной и литературной жизни середины XIX века. Несмотря на все это, Тургенев был опечален смертью Добролюбова, тем более что лучший его роман действительно многим обязан критику. Сама концепция противостояния поколений отцов и детей и идея новых людей были высказаны Добролюбовым в статье «Литературные мелочи прошлого года» 1859 год. Поссорившись с современником, Тургенев не потерял интереса к Добролюбову. Конечно, Базаров никак некарикатурный портрет Добролюбова. Но, как показывают наброски к роману, Тургенев держал в уме тот же тип личности, каким и в его глазах представал Добролюбов. И он, и герой отцов и детей, внешне подчеркнуто резкие, принципиальные, ригористы, а внутри, раздираемые страстями, толком не умеющие любить женщин и не способные выстроить серьезных отношений, заключает Алексей Вдовин. Зачем в романе крестьянская линия? События романа происходят в 1859 году. В это время в Главном комитете уже активно ведется подготовка крестьянской реформы. Изначально комитет назывался «секретным», но в просвещенных кругах его деятельность ни для кого секретом не была. Реформа для Тургенева и стала одним из ответов на вопрос, как возможно в России позитивное дело. Напряжение между крестьянами и помещиками, ощущаемое в романе, едва ли не так же велико, как между отцами и детьми. Тургенев описывает, как имение Кирсановых на глазах приходит в упадок. И то, что в финале романа, не умевший совладать с делами в собственном хозяйстве, Николай Кирсанов становится мировым посредником, то есть чиновником, улаживающим отношения крестьян с помещиками, скорее всего, следствие перемен, принесенных реформой. Возможно, Такой вывод Тургенев делает слишком поспешно. Для оценки реформы, которой осталось недовольно множество крестьян и помещиков, к моменту выхода отцов и детей прошло слишком мало времени. Но дело не только в актуальности событий 1861 года для общества. Свою лекцию о Тургеневе Владимир Набоков начинает с изложения обстоятельств его детства, в том числе общение с полной самодурства матерью, которая довела крестьян до поистине жалкого существования. Известно, что черты собственной матери Тургенев вывел в помещице из рассказа Муму. Впоследствии, когда Тургенев пытался вступиться за крепостных, она лишила его дохода и обрекла на настоящую нищету, хотя в будущем его ожидало огромное наследство», продолжает Набоков. После смерти матери Тургенев приложил немало усилий, чтобы облегчить жизнь своих крепостных, освободил всю домашнюю челядь и всячески содействовал освободительной реформе 1861 года. Таким образом... Крестьянский вопрос для Тургенева был вопросом личным, и его присутствие в романе – следствие и свидетельство тургеневской вовлеченности в его обсуждение. Еще одно красноречивое свидетельство – то, что крестьянским судьбам посвящена книга, которая вывела Тургенева в первый ряд русских писателей – «Записки охотника». Сам Тургенев – письме к поэту Константину Случевскому утверждал. «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. Это замечание, поднятое на щит советским литературоведением, можно трактовать двояко. Или отцы и дети направлены против дворянства вообще, или, что гораздо правдоподобнее, именно против ведущие роли дворянства в общественных переменах. Очевидно, что Базаров одно время связывал надежды на перемены с крестьянами, несмотря на вырвавшееся в какой-то момент признание. А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет». Признание вроде бы циничное, но на самом деле отчаянное. Зеркальная параллель к нему — презрение крестьян к Базарову. Между отцами и детьми, при всем их несходстве, больше возможностей для понимания, чем между детьми и теми, для кого они должны из кожи лезть. Мир, параллельный отцам и детям, Мир, который Тургенев даже описывает в ином темпе, часто вообще не учитывается при анализе романа. Как связаны отцы и дети и что делать? Роман Николая Чернышевского, вышедший через год после «Отцов и детей», и самим автором и читателями воспринимался, по крайней мере, отчасти как ответ Тургеневу, и недаром был опубликован в «Современнике». На месте одного персонажа, к тому же внутренне противоречивого, у Чернышевского появляется целая галерея героев разного уровня рациональности и радикализма. Наиболее любопытна связка Базарова и Рахметова из «Что делать?». На фоне новых людей Рахметов становится особенным человеком, которому Чернышевский придает черты пророка и святого. Как и Базаров, он отличается крайностью суждений, за что его называют ригористом. Как и Базаров, имеет дворянское происхождение, от условностей которого отказывается. Разница, впрочем, не столько в том, что Чернышевский дает своему герою счастливую возможность служить делу будущего, сколько в том, что он доводит аскетизм и непогрешимость Рахметова до почти анекдотического уровня. В конечном итоге терпящий неудачу Базаров оказывается куда более правдоподобным персонажем. Как отцы и дети соотносятся с другими романами Тургенева? Существуют Убедительные попытки рассматривать романы Тургенева как единый цикл произведений о российском обществе и о людях, которые имеют или не имеют возможность что-то в нем изменить. Именно Тургенев впервые употребляет выражение «лишний человек», которое превратится после этого в литературоведческий штамп. «Дневник лишнего человека», название его повести 1850 года. Несовместимость героя дневника Чулкатурина с обществом подана в свете любовной коллизии. Этим приемом Тургенев будет пользоваться и дальше. Но в романах, начиная с Рудина, любовная коллизия станет только частью более сложного конфликта. Рудин — Умный, просвещенный, но нерешительный и бездеятельный. В конце концов, гибнет на парижских баррикадах 1848 года бесполезной, но героической смертью. Сравнив эту смерть со смертью Базарова, можно оценить, какую эволюцию совершил Тургенев как писатель. Лаврецкий из «Дворянского гнезда» столь же умный и образованный, становится заложником общественной морали своего времени. Инсаров из накануне, болгарский революционер, приезжающий в Россию, выделяется на фоне других тургеневских героев как раз своей приверженностью действию. Но, во-первых, в России среди людей, которых не очень волнует судьба болгар, он абсолютный чужак. Во-вторых, его также ждет бессмысленная гибель. Нерешительность, неспособность к поступку стала важнейшей чертой многих тургеневских героев, в том числе в повестях «Вешние воды» и «Ася». Любовная коллизия – традиционная иллюстрация к этой черте характера, что отмечал Николай Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву. Это рандеву можно понимать не только как любовное свидание, но и как столкновение с иной реальностью, требующее изменить поведение. Два последних романа Тургенева «Дым и новь» свидетельствуют о том, что такие столкновения не приводят к позитивным результатам, как в общественном так и в художественном смысле. Несмотря на то, что Тургенев искренне хотел исследовать, как сейчас сказали бы, общественные тренды, его последним текстам не хватило именно той яркости и провокационности, которые отличают отцов и детей и почти публицистических бесов Достоевского. В дыме уже известный нам прием раскрытия героя в любовной коллизии заслоняет самое любопытное в романе – характеристику прекрасно знакомой Тургеневу русской эмиграции. А в «Нове» сюжет буксует, с трудом соединяя описание хождения в народ с подробностями частной жизни более прогрессивных, чем базаров, революционеров. По мнению историка русской литературы Дмитрия Святополка-Мирского, «Отцы и дети» — единственный роман Тургенева, где общественные проблемы без остатка растворились в искусстве и откуда не торчат концы непереваренного журнализма.